Матвей Червонцев успел всерьез отстроиться в Захолме. Богатый район, состоящий из полутора десятков новых бревенчатых домов вполне современного вида, раскинулся небольшим таким анклавчиком на самой окраине городка с дальней от КПП стороны. За этими домами был только проволочный забор, за забором поле, ну и лес вдалеке. Дом самого Червонца определялся и идентифицировался сразу. Самый большой, на самом большом участке. Поселился в нем, понятное дело, Тенго. И как раз же здесь ожидали нас шашлыки. «Ну ты, барин!» — сказал я с удивлением сразу, как только мы с Настей в ворота зашли. «Э, не я, барин, а только наследник!» — поправил меня Тенго. «Матвей для себя строил, чтобы здесь, наверное, честно провести остаток жизни. Сколько там ему осталось? Два века? Три?» «Да насчет этого сказать сложно», — покачал я головой. «А он сейчас что, сидит?» «Сидит. Что с ним еще делать?» Даже удивился вопрос у Танго. «Показаний на него много. Тут и заказные убийства, и чего хочешь. И даже сотрудничество с бандитами вроде как вылезает. Так что, мотя, все». «Ой!» — вспомнился мне старый еврейский анекдот. «Ладно, тогда показывай, как устроился». Двор был просторным, с полгектара, наверное. Немного деревьев, стоящих одной кучкой, задравших в серое небо, покрытое инеем ветви. Расчищенные дорожки между валами сугробов, гараж почему-то отдельно от дома, машина на три, наверное. Пара каких-то сарайчиков. В дальнем углу двора большая беседка. Архитектура самого дома почему-то сразу вызывала ассоциации со Скандинавией. У высокого крыльца дымил, разгораясь, огромный мангал, сваренный из толстенного железного листа. Пока он был под завязку, забит дровами, и до шашлыка, по моим прикидкам, было еще долго. Мы поднялись на веранду, широкую и огороженную перилами. Огляделись. А что, очень даже хорошо здесь. Почти не хуже, чем у меня дома. Я имею в виду настоящий дом, тот, что в Москве остался. Они тут даже котельную свою построили. — пояснил Тенго, пропуская нас в дверь. — Так что во всех домах района отопление центральное. — А что, очень даже неплохо, — искренне заявил я, оглядевшись. Стиль горного шале внутри был выдержан безукоризненно. Огромная двусветная гостиница с галереей второго этажа, массивные балки, бревенчатые стены. Мебель, естественно, тоже вся новодел, простых форм, но вполне даже красивая. Чувствуется, что кто-то над дизайном подумал. Мы приехали раньше всех гостей, так что кроме нас в гостиной никого не было. Расселись на широком диване вокруг большого низкого стола. «Знаешь, что я тут вижу?» — спросил неожиданно Тенго. «Что?» «Будущее нашего отстойника. Во всяком случае, до тех пор, пока его тьма совсем не сожрет. Что ты имеешь в виду?» — не понял я. «То, что леса здесь много». «Дом не такой поменьше, но тоже не дерьмо. Ставится за две недели бригадой строителей из готового набора. Если проявить желание, то можно начать людей расселять. Из помойных общак в нормальные дома». Перехватив мой взгляд, он добавил. «Нет, не обязательно все на нашей лесопилке заказывать. Кто мешает еще такие открыть?» «Никто, наверное». Покачал я головой, попутно отметив нашу лесопилку. Из чего сделал вывод, что Тенго с родственниками вступил в право владения уже всего имущества арестованного червонца. «Вот и я о том. В Сальцево еще чего бегут. Там жить приятнее, нет этого вот э, наследия великого вождя, не ощущается оно там. А в Углегорске постоянно запить хочется, как в окно выглянешь. Не согласен?» «Я согласна», — ответила вместо меня Настя. «А ты всерьез рассчитываешь на поддержку городских властей?» Ну, чуть замялся Танго, в какой-то степени есть идеи о том, как их убедить. Думаю, что получится. Пока вопрос шел о выживании. Так как все сейчас в Углегорске идет, было нормально. Но уже выжили, люди хотят большего и лучшего, а власть у нас пока не телится. И как ты их убедить собираешься? уточнил я. Это не совсем моя забота, есть люди выше меня, отговорился он от продолжения. Тенго, ты мне вот что скажи», — заговорил я. «Я вчера считал, считал, но никак не получается у меня больших прибылей с аэродрома. Сколько ты в него денег не вкладывай». «И у Насти никаких революционных идей по поводу расширения бизнеса». «В чем смысл?» «В смысле?» — словно повторив, за мной уточнил Тенго. «В чем смысл такой помощи нам?» — спросила Настя. «И перейти им с Федькой в разведбат ты же предлагал, верно?» «Верно. И что?» Не слишком натурально удивился Тенгиз. «Я как бы тоже большого смысла в этом не вижу», — включился я. «Нет, я все понимаю, мы друг другу люди не чужие, но...» «Тенго, давай откровенность за откровенность. Ты выкладываешь то, что у тебя на уме, а я очень может быть. рассказываю что-то новое из того, что тебе хочется знать. Годится?» Тенго замолчал с задумчивым видом, потирая подбородок. «Тенго, ты же не зря нас двоих на час раньше, чем остальных пригласил. Решил я подтолкнуть его к правильному решению. «Не говори, что ты время перепутал или мы его перепутали. Потому что ты нас явно ждал. Товарищ на чистоту говорить. Надоело, что вокруг никто слова в простоте не скажет. Все мутят, мутят чего-то, никак вымутить не могут. Не порть нашу прекрасную светлую дружбу. Колись на чистоту». «Ну, сам ты пока не догадался». «Тенго, блин!» — разозлился я. «В угадайку в детском саду играть будешь, а не со мной». — Хочешь нормального разговора? Говори прямо. — Ладно, ладно. Засмеялся он, подняв руки в защитном жесте. — Горячий финский парень. Информация про то, чем Милославский занимается, уже каждому столбу в городе известна. Сейчас известно стало, после всех безобразий. Это я уточняю. — А раньше зачем звал? — Раньше пытались аккуратно почву прощупать, узнать, что там за суета под ковром. — А теперь оно само прощупалось, — уточнил я. Тенго встал с дивана, вышел на кухню, оттуда вернулся с кувшином пива и тремя бокалами на небольшом подносе. «Э, что я за хозяин такой?» — сказал он опять с акцентом, наливая пиво. «Не мог намекнуть? Угощайтесь, Настя!» — протянул он ей бокал. «Спасибо». «Спасибо», — кивнул и я. «Так что дальше-то?» «А дальше мне подумалось, что если Милославский так в тебе нуждается, то вполне перенесет то, что ты переедешь сюда. Тебе будет спокойней тоже. Безопасность — это дело такое. А взамен? А взамен, если получится найти проход, поделишься со мной информацией. Кстати, почему Милославский так в тебе нуждается? Помолчав минуту, я все же решил ответить, хоть и тщательно дозированной полуправдой. Когда я попал сюда, проход за мной вроде бы не закрылся окончательно. Так и висит. Профессор полагает, что он завязан на меня и без моего участия просто не сработает. Рассказывать про совпадение слоев я не стал. Слишком много информации для первого раза. А заодно проверю, что Тенго известно на самом деле. Другое дело, что помощь Тенго мне сейчас куда как нужна. Не только ведь он хотел со мной поговорить, но и я с ним. — А больше таких проходов нет? — Выходит, что нет. Я не слышал, по крайней мере. — И что выходит? — задумался он. Ты будешь туда-сюда ходить или как? Понятия не имею. Может, вообще никто никуда ходить не будет. А все это пустышка. Ни черта еще толком неизвестно. А Серых ушел, так ведь? Неожиданно спросил он. Что-то все же знает. Похоже, что где-то на ферме течет. Или не на ферме. Но информация уходит. Скажем так, ни подтвердить, ни опровергнуть информацию я не могу. И никто не может. — До меня слух дошел, что вы место ухода обнаружили. Подкинул он мне еще одну новость. — Мы обнаружили нечто, что может быть местом ухода. Поправил я его. Или местом гибели. Или ухода неизвестно куда. Во тьму, например. Проверить и убедиться, как оно на самом деле не получится. Если честно... Я выдержал маленькую драматическую паузу. Я думаю, что Серых уйти не смог. Он попытался, но... В общем, похоже, что Серых обладал одной половинкой кусочков мозаики, а вторая половина — у Милославского. А без обоих половин с этим проходом лучше не экспериментировать». «И где половина Серых?» «Я думаю, что мне это известно», — осторожно сказал я. «Но добраться туда без твоей помощи я не смогу, пожалуй». «Почему?» — чуть подался ко мне Тенго. «Туда только на Аэросанях, по реке, причем довольно далеко». «Аэросани все в развед бати и еще что Аэросани нужны большие с печкой где отогреться можно у вас такие есть а вот людей нужно по минимуму меньше людей меньше болтовни тенго помолчал глядя на падающие за окном снег затем вновь повернулся ко мне и если мы найдем то что ищешь сделай фотокопии до того как я отдам бумаги милославскому а та половинка мозаики что у милославского «По мере возможности расскажу тебе сам. Полного доступа у меня нет. Но это в любом случае намного лучше, чем ничего. Намного лучше». «Намного, верно». Он отсалютовал мне бокалом. «А что насчет переезда? Я не хочу тебя в Углегорске оставлять». «Тенго, куда переезд?» — вмешалась Настя. «У нас в Углегорске нормальный аэродром, самолеты под крышей, все есть, что нужно. А здесь...» «Сделаем», — уверенно заявил Тенго. Поле подходящее есть, ангары поставим. А в остальном в Углегорске некие события ожидаются, так что вам точно лучше здесь быть, вот поверь мне на слово. Или продавайте к черту свой аэродром и просто переезжайте. С одним самолетом, например. Будете на нем по местным заданиям летать. Один мы легко разместим, прямо сейчас». Настя уставилась на него с возмущенным видом, А мне его предложение показалось не лишенным смысла. Тут ведь с какой стороны смотреть. Настя живет реалиями отстойника, а я все больше мыслью о том, как отсюда вырваться. Поэтому ей со своим расставаться тяжело, а меня вроде как и не держит ничего. — Настя, учебку летную здесь откроешь, — продолжал уговаривать Тенго. — Пусть другие постоянно летают. Зачем все время самой рисковать, а? — Все равно отберут аэродром, это я точно знаю. Не сейчас, так позже. У нас власть здесь такая, сама знаешь, наверное. Ладно, думай. Пойду ворота открою, приехал кто-то. Шашлык получился. Две огромные свиные лопатки были разрезаны, замаринованы в местном яблочном вине, насажены на шампуры и размещены над тлеющими углями, сразу зашипевшими сначала под каплями маринада, срывающимся с кусков мяса и лука, а затем и подрастопившимся салом. Гостей собралось человек десять. Мы даже знали не всех из них, а если точнее, то кроме Федьки не знали никого. Но Тенго умел вести застолье, всех со своими перезнакомил, не давая разговору утихнуть. В общем, проявил себя как хозяин с самой лучшей стороны. Уже когда все расходились, он подошел ко мне и тихо спросил. — Ну, ты решил что-нибудь? «Ты машину дашь?» Вместо ответа задал я вопрос. «Если она вам для дела нужна, я пока свой кюбель оставлю. На нем покатайтесь». «Даю, без проблем». Сделал он удивленное лицо. «Только ты на вопрос ответь». «Мне подумать надо. Пока сгоняю, куда требуется, подумаю. И с Настей все это обсуждать нужно. Если бы не твоя идея про учебку, хрен бы ее кто уговорил. Но если так, то не все так безнадежно». «Ты когда вернёшься?» «К вечеру, завтра. Может, даже ещё раньше, в середине дня. Мне просто в одно место сгонять надо. Проверить кое-что». «Аэросани, когда тебе нужны?» «А когда угодно, как сможешь. Главное, чтобы до весны, пока лёд не сошёл. Потому что если сойдёт, то туда уже без нас съездит, как мне кажется. Я себя умнее других не считаю. И уж если я догадался, где можно поискать записи седых, так и Милославский додумается» если уже не додумался. Но добраться туда можно только на аэросанях. Самолетом по тьму не залететь. Наши снегоходы туда просто не доберутся. А если и доберутся, то экспедиция затянется надолго. А аэросани только у разведбата. Если не скооперируясь с Тенго, то есть подозрение, что в записке серых, если они там, конечно, мне подглядывать не позволят. Нехрен потому что. «Ты вот что!» — сказал Тенго. Ты ко мне завтра вечером заезжай, с Настей или без, как тебе лучше. И все порешаем. С санями решим, не вопрос. Машину тебе к гостинице с утра пораньше подгонят. Ключи оставят у администратора. Своё оставлять не надо. Воскресенье завтра. Так что все нормально. Нормально, так нормально. Вот такой я молодец. Везде и со всеми о чем-то договорился. Тайна Милославского стала секретом Полишинели. Я везде какие-то сделки заключаю. Чем это все закончится, хрен его знает. Ни малейшего представления не имею. На то мы расстались. С утра я Настю будить не стал. Тихо собрался и спустился на первый этаж, где администратор никаких ключей мне не дал. Сказав, вам машину подогнали, прямо у крыльца стоит серый дочь. Ну да, какие тут ключи. Выглянул в окно и про себя выругался. Как-то не догадался, что подгонят мне именно эту машину серый дочь пикап Да-да, тот самый, на котором Мышлицкий ездил. Я задумался. Это вообще как, хорошо или плохо? Потом пришел к выводу, что все равно, не столь важно. Может, даже и хорошо, а может и плохо. Поблагодарил администратора, застегнулся, натянул шапку и вышел из гостиницы на холод. Машина была еще теплой, только подогнали. И с печкой. Нет, на самом деле с печкой. Прямо как настоящая. Сверху крыша, со всех сторон стекла. Ниоткуда не задувает. И тепло. Мечта. Почему я такую не нашел? Почему я такой кретин? Там, в Порфирьевске, даже небольшие грузовички были. Тоже с закрытыми кабинами. Почему не взял? Дурак, потому что. Дурак. А так все простенько, конечно. Плоская металлическая панель приборов, большой тонкий руль, торчащие из крашеной металлической трубы — Пол резиной покрыт, но похоже, что это уже самодеятельность. Отдельное сиденье для водителя, даже с простенькими регулировками. И справа от него двухместный диван. Сиденье мягкое, к слову, обтянутое брезентом. Оглянулся в стекло за спиной и заметил, что в кузове лежат два больших мешка. С песком, похоже. Ну, все верно. У пикапов задняя ось нагружена недостаточно, если они не с грузом. И на скользкой дороге лучше что-то тяжелое в кузов закидывать проще ездить будет. Я нажал всей ладонью на большую черную кнопку справа от руля, и шестицилиндровый двигатель подхватился и глуховато заворчал. Поймать первую передачу получилось как-то не сразу. Рычаг был длинный и невнятный. Но затем она воткнулась, и машина неторопливо и солидно тронулась с места. А ничего так. Нормально. Поехали. Было еще темно. Уличных фонарей в захолме не существовало. Так что фары были единственным источником света. В их лучах проплывали заборы, сугробы, стены. Потом высветилось бетонное укрепление КПП, где я и остановился, почти упершись капотом в шлагбаум. Пропустили быстро, немного удивившись раннему выезду и тому, что еду в одиночку. Дорогу расчистить еще не успели. За ночь насыпало сантиметров пять снега, который теперь месили зубастые колеса доджа оставляя на поверхности дороги одинокую колею. Сегодня еще никто здесь не проезжал. С обеих сторон тянулись валы снега, из-за которых ничего не было видно. Да и не будь их, все равно не разглядел бы ни черта. Темно. Светлеть стало уже на подъезде к Углегорску, где мне попались две привычных тридцатьчетверки с отвалами. Прямой дороги от Захолме к Сальцеву не было, только через Углегорск. Так что пришлось через один КПП в город въехать а через другой выехать. На улицах было пусто. В воскресенье все же. Лишь возле горсвета, мимо которого пришлось проехать, увидел суету. Похоже, что группа приехала с вызова, и машины колонной заезжали в ворота. По ходу заскочил на заправку, долил бак под самую пробку. Мало ли, как мое путешествие повернется. Лучше ко всему готовым быть. Дорогу на сельцево успели почистить. Снег был укатан, и, и кузов доджи уже привычно задребезжал на стиральной доске, оставшейся после гусениц танков. Машин ни передо мной, ни за мной видно не было. Пейзаж все так же был скрыт снежными валами, а с неба все сыпал и сыпал мелкий снег, таявший на лобовом стекле. Несколько раз попадались встречные машины, но вообще движение было неактивным. Те, кто в Сальцево повеселиться ехал, еще отсыпаются. Дел в воскресенье почти ни у кого нет, Так зачем в такую рань выезжать? Это вот мне надо. У самого поворота на Олексина чуть ли не налетел на Лося, прыжком перемахнувшего через сугроб и выскочившего на дорогу. Испугались мы оба. Я дернул руль в сторону, потому как затормозить уже не успевал. Так хоть объехать попытаться. А Лось, полуприсев, стартовал с места, как гончая машина, пробив своей бурой мохнатой тушей сугроб на другой стороне дороги и рванул от меня в поля. «Ну ты! Так и до инфаркта недолго!» — сказал я ему во след. Дорогу в поселок, в отличие от главной, пока никто не чистил. Но полноприводный, высоко сидящий над дорогой дождь все так же легко ехал по снегу. Появились первые дома, еще старые избы. Остановившись, я вспомнил вид с неба и примерно прикинул, в каком направлении нужно ехать, чтобы найти нужный дом. Сразу не угадал — выехал на параллельную улочку, закончившуюся тупиком почти у самого речного берега. Но зато понял, где нахожусь, стал задом и, развернувшись на улочке побольше, попал уже туда, куда и требовалось. Нужный дом узнал сразу, хотя на этот раз никакого красного жука во дворе не было. Но он мне и не нужен. Даже хорошо, что его нет. А вот переделанный дочь с закрытой кабиной стоит. Я остановил пикап прямо напротив ворот и задумался о том, что делать дальше. Может быть, просто взять, да и постучать в ворота? Задать дурацкий вопрос про путь в библиотеку, а потом откланяться? А где гарантия того, что откроет тот, кого я ожидаю увидеть? Не ломится же мне потом внутрь. Подумав, решил просто ждать. Бензин в баке есть, печка тепло гонит. Сколько ждать? Ну, до тех пор, пока более удачная мысль не осенит. Других вариантов все равно нет, а посмотреть, кто в доме живет, просто жуть как хочется. Проблема решилась сама собой минут через двадцать. Хлопнула дверь дома, затем распахнулась калитка, и вышедший из нее мужик решительно направился прямо ко мне. Невысокий, сухощавый, щуть с куластым лицом, в новодельной дубленке, распахнутой на груди. Шапки нет, ветер шевелит редкие волосы. Правая рука в кармане, явно пистолет сжимает. Правда, доставать его из кармана придется долго. И еще я на что угодно поспорить готов, вышел он из-за того, что машина знакомой показалась. Потому что, увидев меня, он явно опешил. Но все же постучал в стекло, дождался, пока я открою его, покрутив ручку. — Ты чего здесь? — спросил он, негромко заглядывая в кабину. — Да так. А ты чего? — Задал я максимально идиотский вопрос, стараясь как можно лучше запомнить лицо со всеми приметами. Нос чуть на бок сбит, на виске небольшой шрам, маленькая родинка у самого угла рта, губы очень тонкие. Глаза карие в волосах седины нет, хотя возрастом он явно за сорок, даже к 50, пожалуй. «Тебе что надо здесь, а?» В его тоне явно заметно стала угроза. Но она меня как-то мало впечатлила. «Слышь, ты чего от меня хочешь?» Продолжил я в том же духе. «Ты ко мне приехал, нет?» Он явно не знал, как правильно себя вести. Машину он уже точно опознал. Я видел, как он и на номер глянул, и как сиденье оглядел. Подушка дивана была обита не американским, а уже советским, защитного цвета брезентом. Приметная кабина. А вот я в этой машине, тем более включивший дурака, никак во все стандартные схемы не вписывался. «А на кой ты мне сдался?» Не слишком вежливо поинтересовался я в ответ. «Ездить к тебе еще!» — добавил я уже исключительно для собственного удовольствия. «Давай, мужик, будь здоров!» — и воткнул первую передачу. Собеседник мой дернулся, слегка явно собравшись достать из кармана пистолет, но я показал глазами на потолок кабины, где в креплении висел ППШ, и тут же тронул пикап с места, быстро набирая скорость. В зеркало мне хорошо было видно, как мой собеседник остался стоять на улице, явно пытаясь сообразить, что ему по поводу всего этого делать. К какому он пришел выводу, я так и не узнал, потому что на перекрестке я свернул направо, и он исчез из поля зрения. А я больше нигде не задерживался до самого Углегорска. В Углегорске я зарулил в общежитие научного департамента, где нашел Кирилла. Нашел в просторном вестибюле, где тот играл в дартс с еще двумя мужиками и молодой теткой, похожей на мужика. На подоконнике, выкрашенном белой краской, стояли несколько бутылок с пивом. «Прицел поправляешь?» — спросил я у Кирилла, показав на пивко. «А-а, вроде как!» — захмылялся он, протягивая руку для приветствия. «Давно не виделись! Кстати, чего тебя на ферме не видно?» «В командировке пока!» ткнул я пальцем куда-то за окно. «Вот чего спросить хотел. Мы с Федькой в следующую пятницу вроде как на оттянуться собираемся. Присоединишься? Чисто мужская компания». «В следующую пятницу?» озадачился он. «Это у меня зарплата на той неделе только». «Да ладно, разберемся, не проблема». Легко развеял я слабое сомнение. У Кирилла по лицу было видно, что он готов дать себя уговорить без всяких усилий поэтому я решил много времени ему на раздумья не оставлять. — Ты во сколько заканчиваешь? — В пятницу короткий день, в четыре грузимся в пепелац, пять максимум, я здесь. Выдал он полный расклад по времени. — Нормально, — одобрительно сказал я. — Вот в пять и заедем. Нормально? — В семь уже в Сальцеве будем, к десяти будем в дрова. Годится? — А то! Совсем оживился Кирилл. — Ну давай, увидимся тогда. Так, похоже, что Кирюху я просчитал. У него вечное желание праздника в жизни. Но сама эта жизнь дает к тому мало возможностей. Я когда-то сам был таким, тоже все праздника желал. Пока пару раз не обнаружил себя в нехорошей ситуации, когда кто-то потянул за спьяну данное обещание. А если я все правильно понял, то и создавать такую ситуацию Кирюхе не понадобится. Можно будет все проблемы куда меньшей кровью порешать и с меньшими проблемами. Зачем себе карму портить зря? Не стану. Пусть пока так побудет. А Кирюха мне нужен, нужен. Кому чего, но лично в мою мозаику именно он должен принести последний кусочек. Выбежав из общежития и забравшись в машину, с удовлетворением отметил, что кабина до сих пор не выстала. Не возникало уже привычного желания выругаться, сжать зубы и отнестись к предстоящей поездке, как к некому, обязательному испытанию стойкости. — Ладно, хорошо, погнали дальше по списку важных дел. Додж, скрипнув подвеской, перевалившись через низкий сугробчик, выехал на дорогу, оказавшись в хвосте у большого грузовика с углем, медленно плетущегося узкой длинной улицей, кое-как очищенной от снега. Грузовик дымил, чадил, натужно рычал двигателем и сыпал на дорогу угольной пылью, через неплотно прижатый задний борт. Обогнать его не получалось, но, к счастью, он вскоре свернул в какие-то глухие ворота, за которыми я разглядел котельную и немалые кучи все того же угля. Заодно вспомнилось, что комендант наш, Петр Геннадьевич, рассовал под двери уведомление о том, что собирает плату за уголь для котельной. Не забыть бы, чтобы потом не пенял. Завтра отдадим, после аэродрома, если погода летная. А если не летная... «Ладно, может, еще и сегодня успею». До больничного переулка доехал минут за десять, наслаждаясь теплом и продолжая строить всякие фантастические планы по обмену своего кюбеля на вот эту вот американскую благодать. На попавшийся навстречу ГБшный джип с тентом посмотрел с оттенком презрения, видя, как кутываются у нем в тулупы три сидящих в кабине мужика. Остановившись, у знакомой уже общаги, в которой раньше жил Рома, Сразу в дверь стучать не стал, а сначала обошел дом вокруг и заглянул во двор через щель между забором и полотном ворот, убедившись, что мой бывший тазик стоит, причем изрядно заваленный снегом. Похоже, что, несмотря на разрешение, тутушник-комендант на нем так и не ездил, а если и ездил, то неактивно. Дверь в подъезд открылась до того, как я в нее стукнуть успел. Уже знакомый, молодой, длинноволосый парень в меховой безрукавке поверх свитера сказал, усмехнувшись. «Видел, как вы за забор заглядывали? За машиной?» — спросил он, пропуская меня в подъезд и направляя в маленькую, сильно натопленную комендантскую. «Завтра хочу забрать!» — подтвердил я его догадку, расстегивая полушубок. «С товарищем заеду, чтобы перегнать. А что, сам не ездил?» «Да мне особо и некуда. Я вообще домосед по жизни». «Так что для меня такая работа...» — он обвел взглядом комнатку. «Самое то, что надо. Сиди да читай книги». «Ну и отлично!» Моя рука соскользнула во внутренний карман дубленки, вытащив оттуда незапечатанный почтовый конверт, который я протянул парню. «Держи. Это вроде как премия за сохранность имущества, если не возражаешь». «Да?» — удивился он, затем заглянул внутрь и присвистнул удивленно. «Это сколько здесь?» «Косарь. Нормально?» «Да ты что, спрашиваешь? Не надо еще какую-нибудь машину поохранять, а то мы запросто. Как раз завтра местечко освободится». «Другие столько не стоят», — засмеялся я. «А я и за половину посторожу». «Ладно, завтра обсудим. Ты же здесь весь день?» «И день, и ночь. Иногда отхожу ненадолго. Тогда народ своими ключами открывает. Вы во сколько будете?» «Да в начале дня, пожалуй». «Буду». — Вот и отлично! — хлопнул я его по плечу. — Давай! До завтра! Будь здоров! Затем Додж повез меня в порт, к Ивану. Вновь дорога через весь город, теперь уже проснувшийся и по случаю выходного дня оживленный. Если суету возле магазинов и рюмочных можно считать оживлением. А вообще зрелище все равно унылое. Все те же обшарпанные стены, облупившаяся штукатурка, невзрачная одежда на пешеходах, И все тоже постоянное ощущение тоски какой-то, что ли. Даже на пьяниц смотришь с пониманием. Соображаешь, что вот им уже легче. Мир вроде как чуть украсился. Тьфу, мля. Ноги надо отсюда делать. Даже в захолме куда лучше. Там хоть просто деревня. А тут и вправду отстойник какой-то. Пропаден пропадом. У крыльца хинкальная шла какая-то вялая пьяная драка. Несколько мужиков то ли толкались, то ли обнимались то ли расталкивали дерущихся. Точно понять я так и не смог. Потом я свернул к реке, проехав мимо Углегорского Биверли-Хиллз, увидев ряд машин, выстроившихся за высоким решетчатым забором, за которым вальяжно прохаживался упрод в тулупе и с автоматом на плече. Явно из караулки, что у ворот покурить вышел. Да, тут у них тишь да гладь. У порта было по-воскресному тихо. Даже той небольшой зимней суеты какая здесь видна в будни, не было. Территорию тоже никто не чистил, за ненадобностью. Так что доджу пришлось демонстрировать снегопроходческие качества. Насыпало уже хорошо. Стоящий на причале «Шевролет» тоже был засыпан снегом, как избушка с новогодней открытки. А вот на палубе и крыше рубки Вани Комсомольца снега не было. Явно Иван решил с лопатой размяться. И дымок из трубы валил вполне уютно, наводя на мысль о горячем чае, без которого общения с Иваном не бывает. Но сначала я уверенно направился к Пашкину, разглядев следы у крыльца. И тот был на месте. Бутылку я заранее приготовил, так что даже по дороге заезжать не пришлось. — Капитану Рейда! — бодро поприветствовал я хозяина кабинета прямо с порога. — А, Володя, заходи! — явно обрадовался тот, откладывая газету, вставая из-за стола и протягивая руку. «Как оно, дела?» «Да нормально, вашими молитвами». Все так же бодрился я, вынимая из сумки бутылку и выставляя на стол. «Не против?» «Не, сейчас не могу». Неожиданно пошел тот в отказ, но затем сразу разъяснил странное затруднение. «Открытое есть, давай ее добьем». А это с радостью. Вполне искренне обрадовался я, прикинув, что так вполне можно уменьшить дозу, которую все равно придется принять внутрь. «Это хорошо! А ты садись, садись!» Засуетился он гостеприимно, вынимая из-за конного холодильника на треть початую бутылку водки и какую-то снять в кульки. «И водочка есть холодная, и вот колбаску порежу, и огурчики!» В общем, ассортимент закуски у Пашкина всегда стандартный. Под водку так самый оптимальный, наверное. Я расстегнул ремень с кобурой, затем снял дубленку, накинул ее на спинку соседнего стула, прикрыв вроде как стеснительно ее лацканом. Пашкин быстро выставил уже знакомые лофитнички, налил в них действительно холоднющий, да еще как-то густо вытекающий из бутылки водки, придвинул развернутую бумагу с закусью. — Ну, давай, Володя, за встречу! — произнес он не слишком оригинальный, но вполне жизненный тост. — Ага, за встречу! — согласился я, чокнувшись. Действительно, такая холодная, что даже вкуса не почувствовал. Просто бух, и в брюхе тепло. Даже маленький бутерброд проживал следом не столько закуски ради, сколько порядку для. Ну и чтобы не косеть на голодный желудок, я вообще-то сегодня толком и не жрал. Надо было, конечно, по пути сюда заскочить, хоть в ту же хинкальную. Но забыл. Драка на крыльце тогда отвлекла. И смысле сбила. А потом уже мимо проехал. Кстати, интересно. Почти никогда не видел Пашкина трезвом, Ну и пьяным тоже никогда. Он всегда такой, как сейчас, в кондиции. Но не больше. А непривычный человек так сразу и не поймет, по его виду, что капитан Рейда уже причастился. Разве что унюхает. Редкий тип, к слову. Приходилось таких встречать в жизни. Правда, цирроз и к таким подкрадывался. Или сердечный приступ. Тьфу-тьфу-тьфу. Сто лет здоровья Пашкину. Хотя какие к черту сто лет? Тут совсем другие числа в ходу. Можно и больше желать. Хотя я не знаю, какие временные аномалии на потребление такого количества водки накладываются. Цирроз тоже, что ли, ждет? — Вопрос имею. Поднял я руку, и Пашкин доброжелательно кивнул, быстро разлив по второй. — Чего за вопрос? — Вы Валиева в лицо хорошо помните? — Да вот как тебя. Даже удивился он такому вопросу. — А описать можете? — — Ну, э, такой худощавый! — Пашкин приложил руки к своему лицу, пытаясь продемонстрировать худощавость Валиева. — Моего возраста э, примерно! — описал он его действительно подробно, с деталями. И по всему этому описанию, по всем деталям выходило, что тот мужик в Алексине, что заглядывал ко мне в машину, и которому я включил режим идиота, как раз этот самый Валеев и есть. Так, еще кусочек. Серых ушел, Валиев остался. Валиев в той табличке, что я для себя построил, никак в одну клетку с серых не попадал. Это всю схему нарушало. А вот так уже нет. Уже все в своих клеточках. Валиев остался. И, может быть, даже вообще к точке ухода не ходил. Зачем ему это надо? Нет, ходил, ходил. Потому что только своими глазами можно убеждаться, как оно на самом деле. Хотя стоп. Ящик был закрыт. Если бы Серых уходил, и кто-то был там, на острове, и смотрел, голову на отсечение, что не удержался бы тот, проверил. Или нет? Что-то не сходится в этом пункте. Ну да ладно, потом разберусь. Тогда почему записи Серых так никем и не найдены? Почему они не ували его? Чего-то я не учитываю. Адаптантов? Там их тогда много было. Река только от тьмы защищает. А почему бы и нет, к слову? Например, те согнали. Нет, так не получается, опять не сходится. Где-то не сходится, где-то не натягивается этот самый презерватив на этот самый глобус. А может быть, записи просто у Валиева? Нет, фигня. Валиев у сальцевского олигарха под крылом живет. А тот записи ищет. Хотя ему могли и не сказать. Черт, ум за разум заходит, а они у меня оба слабые. И ум и разум. Длительного напряжения не выдерживают. — А чего он тебе? — поинтересовался Пашкин. — Да по работе все! — туманно ответил я. — Еще по одной! — перевел я разговор со всяких глупостей на важное. — Ага, давай, чего ждать! — оживился тот. Когда вышел от Пашкина, увидел, что «Шевролет» исчез. Только следы от его широких зубастых колес на снегу остались. Сначала удивился, как это Иван уехал, когда моя машина рядом. — Потом сообразил, что машина ни разу не моя, и Иван понятия не имел, что я здесь. Так, сгонять, что ли, заплатить за уголь? Действительно, чего откладывать? Если завтра погода нелётная, то я буду первый, кто начнёт настаивать на том, чтобы не ехать в Углегорск. Тем более, что у меня планов всё больше и больше, и работа им только мешает. Мне вообще работать не надо, я думаю. Пусть меня кто-то так кормит, а у меня просто дела всегда будут. Хорошо придумал? Вот и мне нравится. А еще подумать мне надо, что со всеми этими новыми знаниями делать. Что Валиев имеет общего с Болотовым? И имеет ли вообще? Или только с его дочкой связан? Можно, конечно, плюнуть на все хитрые ходы и съездить в Сальцево и с Сергеем побеседовать. Все на чистоту он мне, может, и не выложит. Однако и отпереться от всего тоже, думаю, не получится. Я Валиева своими глазами видел. И есть свидетель, который рассказал, что туда к нему покойный Паша катался». Как-то пояснить все это придется, никуда не денется. Хотя, может, и просто послать. На самом деле он мне ничем не обязан, как и я ему. Тогда каким боком к этому всему Егор с Могилевичем? Или Болотов их просто в темную использует? А почему бы и нет, к слову? Червонцев тоже не сам по себе был в этой жизни. Тот же Тенго проговорился как-то, что у Матвея серьезный партнер был в Сальцеве. И сразу вопрос, кто именно? Тенго не расскажет, тайна следствия и все такое. Но можно, в принципе, это высчитать. А можно и не высчитывая, предположить, что это может быть Болотов. Опять же, по тому же принципу «почему бы и нет». Боюсь, что я не учитываю в своей схемке такой аккуратной обычных местных интриг. Все эти олигархи недоделанные могут ведь бороться не только за проход. У них и других интересов выше башки. Тенго с Шалвой, например... Оседла в Захомские лесопилки и прочую деревообработку плавно вышли на местный строительный рынок, который до этого делили Егор и Червонец. Один с кирпичом, цементом и стеклом, второй со срубами и всем прочим из дерева. В Сальцеве строится активно, а вот в Углегорске, откровенно говоря, слабовато. Все больше старый жилой фонд используют. Червонец ведь в Захолмье перебрался не совсем добровольно. А вот тут у Тенго планов громадье. Почему? Что он знает такое, чего не знаю я? Вообще он дофига знает такого, чего я не знаю. Если точнее сказать, то я вообще ничего не знаю из того, что известно ему. И о чем-то он таком проговорился вчера. Что-то было в разговоре, за что я сознанием уцепился, но внимания не обратил. Что-то Тенго сказал. Ладно, может, позже вспомню. Пока размышлял, доехал до дома. Хотел сперва остановиться прямо возле подъезда, Но потом как-то задумался и делать этого не стал. Не видели меня здесь, на этом сером додже? Ну, так и видеть незачем. Береженого Бог бережет, как известно, так что, если есть возможность появиться скрытно, надо ею пользоваться. Просто так, на всякий случай. Тем более, что до темноты далеко, мороз не сильный, так что можно и пешочком прогуляться. Припарковался в квартале от дома, да еще и за углом, чтобы машина была с улицы не видна. Автомат запихал под сиденье, после чего выбрался из кабины и потопал к дому, прислушиваясь к скрипу снега под подошвами. Погода, кстати, летная, становиться так и не собирается. На этот раз к моей откровенной радости. Петр Геннадьевич долго не открывал, так что пришлось отпереть подъезд своим ключом и дожидаться его уже в шлюзе. Затем послышались его грузные, шаркающие шаги откуда-то сверху, А затем наш комендант появился на лестнице собственной персоной, как всегда важной, с какой-то папкой-подмышкой. — Геннадьевич, добрый день! — поприветствовал я его. — За уголь заплатить забежал. — За уголь? — переспросил он, снимая с крючка на стене переноску. — За уголь — это правильно. Гляди на свет. Я честно поглядел на лампу, сколько положено, стараясь не моргать, заодно вспомнив, что в захолме все эти правила соблюдаются не так строго. Тварить тьмы куда меньше. А тебя спрашивали? сказал комендант, с лязгом отпирая решетку. Это кто? насторожился я. Да вот не знаю, два мужика каких-то. Рожи такие бандитские, к слову. Проходи в комендантскую! И чего хотели. А черт его знает! пожал тучными плечами Петр Геннадьевич, пропуская меня вперед. Спросили, когда бываешь, да и все. А я сказал, что понятия не имею. У него, у тебя в смысле. — Пусть и спрашивают. — Вооружены? — Так не видно, если только пистолеты где-то в карманах. — Так, погоди, не отвлекай сейчас, пока деньги считаю. — сказал Геннадьевич, быстро пересчитывая чеки. — Ага, порядок, сейчас расписочку. Ничего больше путного из коменданта выудить не удалось. Он даже описать этих двоих не смог, все время сбиваясь на роже бандитские. Насколько я понял, у них и шапки были пониже на брови натянуты. И шарфы высоко намотаны, так что похоже, что лица они просто скрывали. Что радует еще меньше, ибо если с добрыми намерениями приходят, то лица обычно скрывать без надобности. Хотя с чего это ко мне с добрыми приходить? Интересно, у тех, что приходили, доступ к записям комендачей может быть? Если может, то тогда совсем нетрудно вычислить, где мы сейчас находимся. Посмотреть журнал на КПП-2, да и все. Вообще-то мне поторопиться бы надо в таком случае. Быстро попрощавшись с Геннадьевичем, выскочил на улицу. Тяжелая подъездная дверь гулко захлопнулась у меня за спиной. Оглядевшись из-под тишка, увидел стоящий неподалеку фургончик с надписью «Теплосервис». Это такая организация, ремонтом и обслуживанием котельных занимается. А возле него двух мужиков в замасленных теплых комбинезонах, куривших папиросы. Интересно, а что это они на улице курят? Кабина у них двухместная, то есть получается, что некурящих среди них нет. Можно просто ветровички открыть. Тогда зачем на холоде топтаться? Странно. Кстати, а когда я сюда подходил, они там были? Машина вроде бы стояла, как мне кажется, но, в общем, я не присматривался. Могу и ошибиться. А вот если и были, и если это за мной, то они меня точно ждали на Кюбеле. А я вот как, вообще пешком пришел. Кстати, если ждали конным, то как раз правильно стоят. Я ведь машину теперь всегда во двор загоняю. Второй кюбель там и стоит, как раз у ворот. И что? Мне надо было в другую сторону, не к воротам. Поэтому я просто ускорил шаг, попутно осторожно расстегнув верхнюю пуговицу тулупа. Пришитый изнутри кобуре, вместо нагана у меня теперь лежал ТТ. Сунул туда руку, нащупал рукоятку. Сзади послышался звук мотора. Машина медленно догоняла меня. Я слышал, как хлопнули двери, как она тронулась с места. За это время ничего, кроме моего появления, на улице не случилось. Так что я предпочел предположить, что именно мое появление и было причиной такого оживления. Правая рука плотно обхватила рукоятку ТТ, затем я чуть вытащил пистолет из кобуры. Надеюсь, что для тех, кто на меня смотрит, это незаметно. Мой кольт так и покоится в кобуре на ремне на виду, и я к нему не притрагиваюсь. Оглянулся — пофигу уже, заметит или нет. Точно за мной. Пассажир не в кабине, а на подножке стоит и при этом как-то натянуто улыбается. Что, хотят догнать и типа поинтересоваться, как в библиотеку пройти? Кстати, створка кузова открыта. Так и едут. Там кто-то еще? А наверняка. Слева впереди заборчик низкий — За ним что-то вроде садика замусоренного. Потом проход между заборами двух дворов. Если оттуда они не за мной, то просто плечами пожмут и дальше проедут, удивившись такому моему идиотскому поведению. А вот если за мной, то тогда им вскрываться придется. По полной. Еще прибавил шагу, а потом рывком перешел на бег. Меня окликнули. Мотор фургона заревел громче. Но поздно. Это современные машины рывком разгоняться умеют. А тутушним грузовикам скорость набрать — это целый процесс. Кто-то крикнул что-то, я даже не расслышал слов. Вот заборчик, мне по задницу примерно. Я через него ножницами перемахнул, выхватывая пистолет из скрытой кобуры. Обернулся, грузовичок затормозил почти прямо напротив меня. Из кузова выскочил какой-то мужик в коротком тулупчике в меховой шапке с пистолетом в руке. «За ним второй. Я с высокого старта рванул в садик, в сторону постамента, с танцующими, взявшимися за руки гипсовыми пионерками, покрашенными облупившейся белой краской и выглядящими невыразимо дикой среди этой всей серой и мрачной разрухи вокруг. Снега до черта, даже дорожку давно никто не чистил. Бежать тяжело и медленно получается, надо колени высоко поднимать. Сразу же запыхался». Сзади хлопнул выстрел. Не знаю, в меня или предупреждающий, но я резко метнулся в сторону, забежал за постамент, обернувшись и вскинув ТТ, удерживая его двумя руками. Так и есть. Двое бегут следом, оба вооружены. Один из них с автоматом. А машины за забором уже не видно. Голову на отсечение, что рванули в объезд квартала, на перехват. А эти двое вроде как за загонщиков остались то они могут быть. Да плевать кто, выяснить у них по-приличному уже все равно не получится. Тот, что с пистолетом, правильно расценил мой маневр. согнался и резко вправо рванул, неприцельно пальнув пару раз в мою сторону. А вот второй с автоматом, видать, соображал медленней. Он остановился, вскинул оружие к плечу, и в этот момент точки прицела уже совместились с его силуэтом. И ТТ плюнул в его сторону быстрой двойкой. Пули ударили вверх груди, повторения не требовалось. Автоматчик свалился, как подкошенный, мешком, ткнувшись лицом в снег. С головы скатилась шапка, открыв лысеющий затылок. Еще две двойки я пустил в сторону второго, упавшего за сугроб и укрывшегося за двумя садовыми скамейками, сложенными друг на друга. «Идиот — Идиот! — заорал я ему. — Если спрятался, то не значит, что ты укрылся! Две следующие пули пробили доски, кажется, не задев противника, но отчаянно его напугав. Тот подскочил Ванькой-встанькой, открыв по мне отчаянную неточную пальбу из пистолета. Я укрылся за постаментом, вместо перезарядки сунув ТТ обратно за пазуху и выдернув кольт из поясной кобуры. Магазин у противника опустил. Я высунулся из-за постамента сбоку, целясь с одной руки». И увидел лишь спину своего недавнего преследователя, бегущего обратно к заборчику. Не знаю, со страху побежал или просто в поисках удобной позиции, потому что здесь, в этом садике, укрыться было негде абсолютно. Кольт несколько раз не сильно дернулся в ладони, хлопая босовито, и выстрела с третьего мне удалось подстрелить убегавшего. Тот заорал, неуклюже перевалился через заборчик, но затем довольно шустро пополз в сторону надеясь укрыться за углом. Решив ему такого преимущества не давать, я со всех ног дернулся следом, продолжая удерживать пистолет в вытянутых руках, даже пару раз стрельнул в белый свет, как в копеечку. Когда я добежал до забора, мой противник уже успел заползти на четвереньках за угол, но теперь укрыться там не получалось. Я просто перегнулся и выпустил в него три оставшиеся пули, одна из которых выбила снег рядом с ним, но две попали точно». Его пистолет «Черный Вальтер» выпал из руки. Я выронил опустевший магазин, воткнул на его место полный и, сбросив затвор с задержки, дослал патрон. А потом перемахнул через забор уже сам, продолжая держать под прицелом раненого. Пинком отбросив его оружие, я присел рядом, направив ствол кольта ему в лоб. «Ты кто такой? Говори! Убью!» Не похоже было, что он вообще расслышал мои слова. Он смотрел куда-то мимо меня мутными глазами, затем закашлялся. И кровь изо рта фонтаном брызгала ему на грудь. Потом его начало мелко трясти, крови стало больше, она полилась потоком, и через несколько секунд он затих, отвернув лицо к стене. — Мать твою! — пробормотал я сквозь зубы, затем выглянул из-за угла. Со стороны сада пока никто не шел. Подозреваю, что двое в рабочих комбинезонах так и караулили меня у прохода между заборами. Вот так иногда и порадуешься, что ни портативных раций, ни мобильных телефонов в те времена еще не придумали. Распахнул от ворота полушубка убитого, сунул руку, пачкаясь кровью во внутренний карман, вытащил оттуда пачку углегорских чеков, скрепленных зажимом. И больше ничего, никаких документов. В боковых карманах тулупа нашелся портсигар и зажигалка, Три снаряженных магазина к Вальтеру, и опять ничего полезного, такого, что могло бы прояснить, откуда эти люди пришли и зачем. То, что меня хотели именно увезти, а не убить, было понятно сходу. Иначе бы меня еще тот, стоящий на подножке грузовика, мог бы пристрелить, потому что для автомата, например, это была не дистанция. Однако же они предпочли гнаться. ГБшники? Черт, не знаю, но не думаю. Те могли бы просто остановить и показать ксиву. Перевернув труп на бок, хлопал карманы брюк и не нашел там вообще ничего. Второго проверить? Рискованно. Придется перелезать через забор, и там я окажусь в положении как раз убитого мной, если противник появится с противоположной стороны. Нет, не годится, не полезу. Выглянул из-за угла вновь, но пока никого не увидел. И что делать? Ждать, бежать? стучаться к Геннадичу и вызывать с его телефона комендачей, хотя тех уже наверняка вызвали. Тут в каждом доме по коменданту. И все с телефонами. Ладно, все равно сюда придут. Не сбегут же? Не сбегут, не должны. А здесь у меня, по крайней мере, позиция удобная. Если из сада придут, за углом укроюсь. И есть куда смываться, если совсем прижмет. А если покажутся на улице, то тогда тоже в сад могу рвануть». Там уже знакомый постамент прикроет. Правда, могут разделиться. Если они с автоматами, например, то могут меня прижать с такого расстояния. На какое мне с моими пистолетами воевать будет плохо? Черт, надо было автомат из машины взять. За каким чертом оставил? Нет, надо отходить к дому. Там меня уже не возьмешь. Оглянулся, вскочил на ноги и со всех ног припустил домой». Петр Геннадьевич дверь распахнул сразу. Похоже, ждал меня. Володь, что случилось-то? В руках он держал немецкий автомат. Правда, держал так, словно его боялся. Да бандиты какие-то, Геннадич! Выдал я наиболее логичный ответ, подскакивая к окну комендантской и пытаясь заглянуть как можно дальше в бок, для чего прижался к холодному стеклу лицом. Комендатуру вызвал? Да вызвал уже! Как не вызвать, едут? — Это хорошо, это хорошо, — закивал я. — Геннадий, ты машину видел, что у ворот двора стояла? Машину? — озадачился тот. — Нет, машину не видел. А что за машина? — Да все равно в таком случае. Фургон теплосервиса. — Нет, фургона не видел. — сокрушенно ответил он, словно и вправду сожалея. Машина моих преследователей так и не появилась. А вот комендачи подъехали минут через пять. Сразу два грузовика «Шевроле» — В которых кузова заменили на отапливаемые кунги, и принесшийся первым Виллис. И уже тогда я почувствовал себя в безопасности. Место происшествия огородили бечевкой с красными флажками, ходили взад-вперед по следам, ворочали трупы, выворачивая карманы. Молодой и очень серьезный следователь, устроившись в комендантской другого дома, того самого под стенкой которого лежал убитый, брал у меня показания и заполнял протоколы. — То есть вы никого из них не знаете и раньше не встречали? — спрашивал он. — Нет. — Номер машины вы тоже не запомнили? — Сначала не видел, там основание забора прикрывает. А вот когда они уже погнались за мной, было не до номера. — Теплосервиса фургон. Единственное, что могу сказать. — Понятно. — кивал он, записывая показания в протокол. Закончив, он протянул его мне, показав пальцем на свободное место внизу. — Вот здесь напишите. С моих слов записано верно, мной прочитано. Дата и подпись. Я действительно протокол прочитал, но ничего особо зловещего для себя в нем не нашел. Как описывал все, так следователь и записал. А вот то, что случилось позже, удивило. Появился Милославский на своем Олкаре в сопровождении двух уже знакомых охранников. Меня он перехватил у подъезда, откуда мы вышли вместе со следователем. «Давайте без нелепых подозрений», — сказал он с улыбкой вместо приветствия, протягивая руку. «Был у себя, услышал оповещение. Целые, не подстрелили вас?» Сейчас я почему-то ему сразу поверил, хотя недоверие к моему излишне крученому руководителю стало уже для меня частью пейзажа. Нет, на этот раз это никак не могло быть его инициативой. Скорее, это могло быть направлено против него, очень даже запросто. — Цел, нормально все, — ответил я и добавил. — Повезло, похоже, что лохи попались, вроде уголовников. Стрелять всегда готово, а вот умение делать это правильно — нет. — Валерий Львович, есть идеи насчет того, кто бы это мог быть? — Нет у меня идей. И это меньше всего нравится, — ответил он с озабоченным видом и прикусил нижнюю губу, что у него, как я заметил, было признаком глубокой озабоченности. «Никаких идей, увы! А так вот что скажу!» Вдруг уставился он мне в глаза. «Оставайтесь пока в захолмье, и оттуда ни ногой. Это мой вам настоятельный совет. Закончим наши с вами дела, напряжение спадет само собой. А вот пока наш проект всем кажется лакомым плодом, все так и будет, как сейчас, через задницу. Оставайтесь там, очень прошу. С женой. Для городских нужд пока ее напарника хватит». Курьерскую почту и он довезет. А все остальное, в общем, я позабочусь. Тем более, что погода...» Он посмотрел в небо, прищурившись навстречу падающим снежинкам. Профессор явно ожидал, что я начну спорить, но в данный момент его предложение было как нельзя более кстати. Аэродром и квартира остановились такими точками, в которых нас подловить проще некуда. Риск уж слишком велик. Но вот гарантировать то, что мы будем находиться в Захолме безвылазно, я, пожалуй, все же не смогу. — Хорошо, так и сделаем, — кивнул я. — На ферму нам ездить, насколько я понимаю, пока без надобности. — Абсолютно, — ответил он с явным облегчением. — Окопайтесь там, вооружитесь поближе к Тенгизу, и все будет хорошо, гарантирую. — А когда... М -м, эксперимент планируем? — Когда буду знать, как его проводить? — вздохнул Милославский. «А пока не знаю. И у нас всего одна попытка будет. Записи нужны, записи. Я долго думал над тем, ушел Серых или не ушел, и вывод сделал такой. Не ушел он. Он погиб. Потому что его метод, даже та часть, которая из него стала мне понятна, не может сработать. Но кое-что он знает. Знал», — поправился Милославский. И вот это его знание может быть тем, чего не хватает мне. Если честно, он зачем-то снял овчинную кепку, сбил с нее снег, после чего опять надел, то я, по большому счету, знаю, как надо действовать. Но у меня нет возможности повторить неудавшийся эксперимент, поэтому мне нужно собрать всю информацию, всю доступную, для того, чтобы оценить риски. А то нас с вами, как тех хомячков, что каплю никотина приняли. — Не хочется, если честно. — Мне тоже. поддержал я его. — Так я поеду? Комендачи со мной закончили. — Да, езжайте, разумеется. Может, вам охрану надо до КПП хотя бы? — Не вижу смысла. Сейчас уже точно ничего не случится. Они уже накосячили. — Хорошо. Что-то еще могу сделать? Разве что узнать интересно было бы, кто это такие. Реально? — Если установят личности, то и я узнаю. — ответил Милославский, привычно опустив часть фразы про «но тебе хрен скажу». — Понял, спасибо. Не ГБшники, как думаете? Милославский явно задумался всерьез перед тем, как ответить. Потом все же покачал головой. — Нет, не думаю. Друзей у вас там нет, но Котовский людей конкретно предупредил, что если кто будет замечен хоть в каких-то действиях против вас, он того с лица земли сотрет. Не станут они так рисковать. Все же убитые нарвались не по долгу службы, а на преступной халтуре, на том, что делать никак нельзя. Это уже за рамками. Так что нет, не думаю, не они это».